Из детства Бамбора. Океан книг. Барбара Смит. Adidas против Puma. Как 42 братьев положило начало культовым брендам. Глава 1. Парни Даслер. Широко улыбаясь, два юноши позировали перед своими до блеска отполированными машинами. Во времена Веймарской республики только богатые люди могли позволить себе автомобили. Рудольф Даслер всё же решился на спортивный Mercedes. Его младший брат Адольф или Ади ограничился мотоциклом Triumph с коляской. С тех пор, как они в 20-е годы начали производить обувь и притом с возрастающим успехом, Даслеры были самыми завидными женихами города. Адольф и Рудольф Даслеры, владельцы фирмы Братья Даслер, Развернули во Франконском герцогстве Наурахе неслыханную деловую активность. Когда Ади на заднем дворе родительского дома изготавливал обувь для бега, старики только качали головами. Они, пожалуй, думали, что лучше бы парню покончить с глупостями и сконцентрироваться на крепких ботинках, которым нет износа. Но жилистый Ади с малых лет был в восторге от спорта, и даслеры с таким воодушевлением принялись за работу. что их фабрика стала центром притяжения спортивных энтузиастов со всей Германии. Кроссовки Даслеров с их изогнутыми шипами и выгравированным на язычке названием фирмы выделялись среди конкурентов прежде всего лёгкостью. Своей безупречностью они обязаны многочасовой тонкой работе. готовую обувь Ади и его такие же увлечённые спортом друзья подвергали длительным испытаниям. Партнёрство двух противоположных по характеру братьев развивалось в то время без осложнений. Ади Даслер, немногословный, невысокий, а лучше всего чувствовал себя в своей пыльной мастерской, в которой пахло кожей и клеем. Здесь он спокойно мастерил свои опытные образцы и непрерывно искал возможности сделать обувь ещё легче, а лучше приспособить её к потребностям бегунов. Разговорчивым он становился только когда речь заходила о спорте. Его брат Рудольф, шумный экстраверт, был напротив идеальной кандидатурой для управления быстрорастущим отделом продаж. Не смущаясь царящим в Германии кризисом, он заговаривал покупателям зубы до тех пор, пока не получал заказ и не конвертировал одержимость своего брата в чистую монету. Таким образом, скоро они оба могли позволить себе роскошь автомобилей и мотоциклов, а также дорогие костюмы и элегантные мунштуки. Фирма братьев подвела черту под семейной традицией, связывающей поколения их рода с текстильной промышленностью. Отец Крестов Даслер, серьёзный мужчина с тёмной бородой, был, как и его предки, ткачом, и ещё в статусе подмастерья по старинной немецкой ремесленной традиции отправился в странствие. Так познакомился он в Гере с своей будущей супругой Паулиной Шпитулой, на которой женился в октябре 1891 года. Через год родился Фриц, старший сын. Но промышленная революция оставила Кристофа без работы, и поэтому он со своим маленьким семейством снова переехал во Франконию, где когда-то вырос. Там ткач устроился на одну из множества обувных фабрик, обрамлявших исторический центр герцогинауроха. Пока Кристоф Даслер на франконской обувной фабрике с трудом постигал технологии швейного производства, Поулина поправляла скромный доход мужа, основав прачечную. Семейный биограф описал её как весёлую, полноватую женщину, которая при всей своей занятости была не прочь пошутить. Вместе с дочкой Мари, появившейся на свет в феврале 1894 года, она стирала и гладила бельё клиентов в постирочной позади своего дома на улице Амхинтерграбен. Чистые вещи доставляли в дребезжащей тележке её сыновья. Маленький Рудольф, родившийся в апреле 1898 года, бежал рядом с братом Фрицем. Там же был и Адольф, младший из Даслеров, пришедший в этот мир в ноябре 1900 года. Эти трое скоро стали известны в герцогстве Наурыхе как прачечные мальчики. Для детей работа была выгодной, так как те, кто мог себе позволить отдавать бельё в стирку, зачастую имели деньги и для чаевых молодым курьерам. Ади, самый младший, ещё со школьной скамьи обожал устраивать спортивные состязания. Его увлечение спортом вышло далеко за пределы общепринятых норм. Вместе с Фрицем Целяйном, таким же выносливым парнем, он то устраивал забег в лесу, то плавал в ледяной реке. Они вырезали из дерева дротики и упражнялись с подходящими камнями в толкании ядра. Эти двое были неразлучны, вспоминает племянник Целяйна. Каждые свободные мгновения они проводили вместе, всегда готовые к спортивному соревнованию. Они играли в местной футбольной команде, где Ади блистал в роли центрального нападающего, но и бокс был в числе их любимых занятий. Но когда члены основанного ими клуба по боксу обнаружили, что они там в лучшем случае раз в неделю могли получить взбучку, клуб распался. Позже друзья построили импровизированный лыжный трамплин и на скудных вощёных лыжах сигналили в бездну. В августе 1914 года беззаботная юность кончилась. Фриц и Рудольфа призвали в армию и отправили на фронт в Бельгию. Как и тысячи их товарищей по несчастью, оба брата верили, что через несколько месяцев снова будут дома, но им предстояло 4 долгих года выживать в окопах Фландрии. Положение дел на родине становилось для этой семьи всё неопределённее, так как отечественное ткацкое производство стремительно катилось под уклон. Стревога и следил Крестов за тем, как почти половина из 30 фабрик герцогина Уроха закрыли свои ворота. По крайней мере, его младший сын имел надёжное рабочее место. В ноябре 1914 года он стал учеником в пекарне Вайсс на улице Бамбергер. Ади теперь должен был вставать задолго до рассвета и по 18 часов ежедневно гнуть спину в страшной жаре. После трёх трудных лет нелюбимой работы Он получил звание подмастерья, но по этой специальности больше не работал, потому что империя потребовала его на службу. В начале 1918 года 17-летний Адольф, как и его братья, был отправлен на фронт в Бельгию. Рудольф стал свидетелем некоторых особенно ужасных сцен. Ему удалось избежать битвы при Пашендейле, так как за два дня до начала самых тяжелых боев он был доставлен в больницу. Но к моменту, когда его полк в марте 1918 года перевели во Францию для большой битвы, он поправился. Местность представляет собой безотрадное зрелище, поскольку селения превратились в развалины, и бесчисленные воронки от снарядов полны водой из-за идущего день и ночь дождя, а окопы сильно размыло, пишет командир Рудольфа. Бесконечно печален вид многочисленных лежащих в воронках, канавах и полях непогребённых тел, а также множество лошадиных трупов на разоренной земле, усеянной повреждённой военной техникой, оружием и гильзами. Рудольфу Даслеру повезло. Он вернулся на родину с воинскими почестями, имея единственную лёгкую рану на левой голени. Когда почти 2 года спустя все трое благополучно возвратились домой, прачечная их матери стояла пустая. Паулина оставила своё предприятие В нищете после военных лет едва ли кто-то в Херцгенаурехе мог себе позволить отдавать вещи в стирку. А Ди Даслер, который ни в коем случае не хотел возвращаться в пекарню, не замедлил с решением. Он откроет свою собственную обувную мастерскую, и именно здесь, в старой постирочной своей мамы. Днями он прочёсывал близлежащие деревни и собирал всё, что могло быть хоть как-то полезным в его мастерской. От боевых касок и вещевых мешков можно было отрезать кожаные ремни, которые пойдут на подошвы. Порванные парашюты и торбы для овса годились для пошива лёгкой обуви. Со своими друзьями Ади сооружал замечательнейшие механизмы для выпуска своей продукции. Среди них фреза для кожи, соединявшаяся с велосипедной системой. В виду отсутствия электричества аппарат приводился в движение спортивными друзьями Ади. Основанная в начале 1920 года фирма сначала состояла из трёх человек. Двое по очереди крутили педали, в то время как Ади брал на себя производственный процесс. Отец Крестов забегал во время обеденного перерыва и давал ценные советы. Сестра Мари помогала с шитьём. Когда рано утром коллектив собирался, сотрудники нередко были вынуждены перелезать через кровать Ади. Он устроил постель перед дверью. чтобы иметь возможность сразу опробовать в деле свои полуночные озарения. Вскоре к производственной команде присоединился Рудольф Даслер. После возвращения из Бельгии он прошел краткий курс полицейской подготовки в Мюнхене. Затем пошел служить в местную полицию, но вскоре осознал в себе талант продавца, который предоставил в распоряжение сначала фарфоровому заводу, а затем к оживенной лавке в Нюрнберге. Пока в 1923 году Ади не забрал его в фирму с печатной машинькой в качестве капитала вложения. Братья Даслеры производили в то время грубые и долговечные ботинки. И всё же Ади был по-прежнему полон решимости сконструировать обувь, предназначенную исключительно для спорта. Вначале он экспериментировал, испытывая модели на себе и друзьях. Он усердно разрабатывал беговые туфли, которые тестировал во время длительных лесных пробежек. Шипы изготавливал его друг Фриц Целяйн в кузнице своего отца. Он же забивал их в подошву. Тяжёлый экономический кризис, разразившийся в Веймарской республике в связи с исполнением репарационных обязательств Версальского договора, тяжело отразился на провинциальном захолустье. Почти 70% жителей герцогна Аурахы были без работы. Из-за большого количества рабочих герцогна Аурах был известен как Красный город. объясняет Клаус Петер Гибеляйн из исторического общества. Но депрессия привела к краху множества небольших предприятий. Спорт и другие удовольствия привлекали, несмотря на худые кошельки народные массы, которые были рады любому поводу отвлечься от своей нищеты. Хотя традиционным немецким спортом считалась гимнастика, после окончания войны зрителей привлекали более острые зрелища. Тысячи фанатов толпились на шатких трибунах футбольного стадиона во время игр чемпионата, проводившегося с 1920 года. Бокс был запрещён по условиям перемирия, но после отмены запрета боксёры быстро стали настоящими национальными героями. Некоторые из них овладели боксом в английских лагерях для военнопленных. Было самое время для крупномасштабного сбыта сконструированных им спортивных изделий. 1 июля 1924 года фирма Братья Даслер была наконец учреждена официально. Её владельцы Рудольф и Ади подали заявку на патент на беговые туфли и футбольные бутсы с бурсэ-протекторами. Они умело использовали растущее увлечение нации спортом, отправляя буклеты и посылки с обувью Даслер во множество новообразованных спортивных клубов. Резонанс был потрясающим. Обувь была такого выдающегося качества, что ее производители в Херцеге-Наурахе пробудили любопытство авторитетнейших спортивных экспертов страны. С этого момента братья знали, что могут спокойно пропускать мимо ушей добрые советы скептиков. Они прекратили производство обычных ботинок и посвятили себя исключительно спорту. Прорыв случился, когда перед обувной фабрикой с визгом резина остановился мотоцикл. За рулём сидел Йозеф Вайцер, большой стройный мужчина со стрижкой-ёжиком и ухоженными усами. Тренер немецкой олимпийской команды услышал о кроссовках любителей спорта из Херцогенаураха и специально приехал, чтобы увидеть продукцию. Вайцер нуждался в лучшей обуви для своих атлетов, которые в 1928 году должны были выступать на Олимпийских играх в Амстердаме. Неожиданный посетитель и Ади проговорили много часов подряд. Их объединяло увлечение всем, что связано со спортом. Сам Вайцер участвовал в Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме как метатель копья и диска. В конкурентной борьбе медали забрали главным образом скандинавы. Вайцер ушёл с пустыми руками, но заступил на должность тренера и выпустил несколько пособий по метанию копья и молота. Скоро все привыкли к виду мотоцикла с коляской перед воротами обувной фабрики. Йозеф Вайцер стал близким другом Ади и консультантом фирмы. На совместных лесных пробежках они детально обсуждали, как можно улучшить обувь. Когда обувная фабрика Вайл в 1926 году была вынуждена закрыться, Ади и Рудольф перебрались и спастирочной своей матери в пустые заводские помещения на другом берегу Ауроха. Всё оборудование братья Даслер Уместилось на одной этилеге. В орендованном кирпичном здании с высокими окнами, удачно расположенном напротив вокзала, осталось даже несколько рабочих станков предыдущего владельца. С коллективом уже из 25 человек оборот рос так быстро, что даслеры смогли позволить себе понемногу наслаждаться успехом. За трудными послевоенными годами с середины 20-х годов последовал, к счастью, экономический подъём, от которого выиграла и фирма. Холостецкий период Рудольфа завершился после судьбоносной встречи на Нюрнбергском вокзале. После вечера, проведенного со своим братом Фрицем, он заметил на перроне темноволосую красавицу, 18-летнюю Фридель Штрассер с младшей сестрой Бетти и кузиной. Завязался разговор, который был продолжен в поезде. Прибыв к месту назначения, Рудольф назначил свидание бойкой Фридель. Рудольф был немного надменен, но Фридль не сомневалась, что встретила мужчину своей мечты, вспоминала её сестра Бетти. Отец девушки умер вскоре после войны, и их растила мать, управляющая продуктовым магазином в Фюрте. В воскресенье 6 мая 1928 года отпраздновали свадьбу на 40 гостей. Молодая пара въехала в тесное семейное гнездо в Херцгенаурухе. И Фридаль, будучи родом из католической семьи с консервативными представлениями, безропотно приняла на себя роль домохозяйки. Маленький дом на улице Амхендерграбен окончательно затрещал по швам после появления на свет в сентябре 1929 года старшего сына молодожёнов Армина Адольфа. Тогда братья приняли решение, подкреплённое очередным экономическим кризисом, построить большой дом для всей семьи прямо за своей фабрикой. Строительство было надёжным капиталовложением. После коротких золотых 20-х страна устремилась в водоворот краха мировой экономики. Из-за наступившей массовой безработицы социальная обстановка драматически накалялась и расчищала путь к экстремистским политикам. Радикальные меры, которые пропагандировал Адольф Гитлер, находили всё больше поддержки. Братьям Даслерам тоже нравились обещания национал-социалистов. В близко расположенном Нюрнберге, месте имперского партийного съезда, проходили внушительные массовые демонстрации, и Юлиус Штрейхер, главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты Штурмовик, идеолог расизма, распространял свою антисемитскую отраву среди множевшихся в Нюрнберге бунтарей. Рудольф Даслер по его собственному признанию, уже с 1932 года голосовал за НСДАП Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. И был одним из первых сторонников нацистов в своём родном городе. В то время как на выборах по всей стране НСДАП оказалась сильнейшей партией, консервативное большинство в маленьком городке по-прежнему стояло за президента фон Гинденбурга, и нацисты смогли собрать только 22% голосов избирателей. 1 мая 1933 года Трое братьев Даслер полным составом вступили в партию. Ади Даслер на тот момент жил в Пермазенсе, мелкия обувной индустрии в горах Пфальца. Хотя его фирма росла стремительными темпами, он хотел улучшить свои технические познания, так как всему, что он знал о производстве обуви, его научил отец. В свои 32 года он поступил в престижный обувной техникум, где благодаря своему опыту получил разрешение закончить двухлетний курс за 11 месяцев. Жил он, однако, как и все ученики в общежитии и делил с ними все обязанности. Поскольку ему было важно изготавливать как можно более лёгкую обувь, на занятиях он обычно появлялся со своими весами. Тем временем Рудольф продолжал руководство фирмой с коллективом около 70 человек в одиночку. Среди учителей Ади в обувном техникуме был Франц Марц, имеющий в Пермазенсе репутацию выдающегося мастера по изготовлению колодок. На одной из консультаций в доме инженера Ади познакомился с его дочкой Кэти. 15-летняя блондинка была второй по старшинству из шести детей семьи Мартс. Франц Мартс благосклонно наблюдал, как между его учеником и дочерью завязались отношения. Вместе с Рудольфом Дасслером он стал свидетелем на свадьбе, состоявшейся под проливным дождем в Пермазенсе в марте 1934 года. Темпераментная невеста скоро получила первое впечатление о том, что ожидала её в браке. На медовый месяц Ади увёз её на озеро Шлерзе, дабы научить кататься на лыжах. Вернувшись в Херцогенаурах, пара заняла первый этаж нового семейного особняка возле обувной фабрики. Значительно меньший по размеру дом на Амхинтерграбен они оставили фрицу. В прежнюю прачечную торжественно въехала мастерская по пошиву кожаных брюк «Кракслер», Рудольф с женой и ребёнком обитал в новом доме на втором этаже, в то время как Третий остался в распоряжении родителей, Крестофа и Паулины. Но семейный разлад уже был на пороге. Глава вторая. Триумф Ауэнса. Торговля братьев Даслеров великолепно развивалась при национал-социалистах. После прихода к власти в январе 1933 года Нацисты быстро воплощали в жизнь свою диктаторскую программу. К первоочередным целям нового правителя относилось развитие спорта. Он казался подходящим инструментом для формирования таких военных добродетелей, как дисциплина и товарищество, для взращивания армии юношей атлетического сложения. Своё представление об успешной спортивной политике Гитлер представил в «Майн кампф» следующим образом. Дайте немецкой нации 6 миллионов безукоризненно натренированных спортсменов, добейтесь того, чтобы эти 6 миллионов были полны фанатичной любви к родине и закалены в той мысли, что наступление является лучшей тактикой, и подлинно национальное государство сумеет в течение каких-нибудь 2 лет создать из них, если нужно будет, настоящую армию. К тому же спортивные успехи были важны для пропагандистских целей. В этом русле была осуществлена реорганизация немецкого спорта. По принципу обязательного приобщения к господствующей идеологии все клубы и общества принуждались к работе под нацистским знаменем. Спорт считался в Третьем Рейхе актом политического убеждения и патриотизма. Основание Гитлер-Югенда также было частью нацистской спортивной политики. Программа организации включала как спортивные занятия, так и политическое воспитание. и скоро в ее рядах оказались миллионы немецких юношей. С распространением этой идеологии, к радости Даслеров, резко вырос спрос на спортивную обувь. Фабрика неоднократно расширялась, возводились пристройки и входная башня около 1935 года. Кроме того, позже был приобретен второй завод на другом берегу Аураха, на Вюрцбургерштрассе. Ади присоединился к молодёжной организации, чтобы поддерживать контакты с молодыми спортсменами города. Впоследствии он заявил, что вступил в Гитлерюгенд в 1935 году, где выполнял функции тренера и поставщика. На параде в честь местной партийной шишки его видели в нацистской форме со свастикой на лацкане. Сам Гитлер увлекался прежде всего автогонками и боксом. Двумя очень популярными видами спорта, которые точно так же нагружали си идеологии социал-национализма и были задействованы в соответствующих ритуалах. Фюрер придавал огромное значение фотосессиям с Максом Шмиллингом, чемпионом в тяжёлом весе, ставшим в межвоенное время величайшим немецким спортивным героем. Гитлер неоднократно приглашал боксёра на чай, хотя тот упорно уклонялся от вступления в партию. Макс Шмелинг, который в начале 30-х годов долго жил в США, также отклонял немыслимые, на его взгляд, требования нацистского правительства уволить своего менеджера, еврея Джо Джакбса. Масштаба охватившего его родину антисемитизма, он прочувствовал, когда Миттер-Датель аристократического отеля в Берлине отказался дать комнату Джакбсу. Если это попадёт в нью-йоркские газеты, угрожал Шмелинг: "Вы больше не увидите здесь ни одного американца". Та комната свободна или нет? Человек за стойкой регистрации растерянно заполнил формуляр. Когда Макс Шмелинг не удалось ассимилировать, министерство пропаганды отказалось поддерживать его перед боем за титул чемпиона мира в тяжёлом весе, который состоялся 19 июня 1936 года в Нью-Йорке. Казалось, что немец всё равно не имеет шансов против своего противника Джо Луиса. афроамериканец, считавшийся непобедимым. Однако начальники режимной пропаганды сменили тактику, когда Шмелинг накаутировал коричневого бомбардировщика. Среди телеграмм, обнаруженных им впоследствии в своём номере, была и одна от Йозефа Геббельса: "Вашей чудесной победе, которой мы внимали сегодня ночью по радио, мои искренние поздравления. Я знаю, что вы бились за Германию, ваша победа это немецкая победа". Мы гордимся вами. С сердечным приветом и да здравствует Гитлер, ваш доктор Геббельс. В последующей неделе победа арийского боксёра над негром освещалась под пропагандистским углом. Режим не мог и желать лучшего вступления к Олимпийским играм, начинавшимся в Берлине в следующем месяце. Игры были обещаны немецкой столице ещё за 2 года до прихода к власти национал-социалистов. Но Гитлер считал эти соревнования делом приоритета для Третьего рейха, так как они могли стать прекрасной сценой для демонстрации предполагаемого превосходства арийской расы. Одновременно надеялись немного успокоить другие европейские страны, которые с растущим беспокойством наблюдали за событиями в Германии. В международном олимпийском комитете уже раздавались голоса о том, что при данных обстоятельствах Игры не стоит проводить в Берлине. Известной жертвой расовой политики стала Хелена Майер, желавшая выступить на Олимпиаде как фехтовальщица. Она взяла золото для Германии в 1928 году, но так как её отец был евреем, в Берлине её не допустили до участия в играх. Теодор Левальд, который не смог доказать своего арийского происхождения, был отстранён от должности президента немецкого олимпийского комитета. Братья Дэсли опасались потерять за одну с играми и первоклассную рекламную возможность. Благодаря поддержке Джо Вайтцера их кроссовки заработали хорошую репутацию и по ту сторону немецкой границы. На последней Олимпиаде 1932 года, благодаря немецким атлетам, выступавшим в Вайтцеровской обуви, кроссовки добрались до Америки. В числе атлетов был и Артур Джонот, завоевавший бронзу в беге на 100 м. Олимпиада в Берлине означала для даслеров игру на своём поле. Они по-прежнему могли рассчитывать на поддержку Йозефа Вайцера, которого нацисты снова назначили тренером немецких легкоатлетов. В преддверии олимпиады американские спортсмены всё же выразили масштабные протесты. На массовых демонстрациях в Нью-Йорке они требовали бойкота нацистских игр. 3 года не утихали дебаты. Наконец, Эйвери Брендедж президент американского национального олимпийского комитета решил лично составить представление о ситуации. Но Йозеф Геббельс искусно обвёл американского гостя вокруг пальца, и когда Брендед швырнулся в Штаты, он был уверен, что евреев в немецком спорте не дискриминировали. Как недальновидно с его стороны. Расовая сегрегация была закреплена уже в вышедших в сентябре 1935 года Нюрнбергских законах. Лишённые всех гражданских прав евреи, как и люди с еврейскими корнями, не могли вступать в спортивные организации. Тем не менее, Эйвери Брендидж авторитарно отстаивал кредо Пьера де Кубертена. Французский общественный деятель, пропагандист физкультуры и спорта, инициатор организации современных Олимпийских игр и первый президент Международного олимпийского комитета. Олимпийские игры должны проводиться каждые четыре года независимо от обстоятельств и затыкал рты оппонентам. На собрании Любительского спортивного союза в декабре 1935 года предложение бойкотировать игры в Берлине было отклонено незначительным большинством. Итак, трансатлантический лайнер «Манхэттен» с американскими атлетами на борту держал курс на Гамбург. В то же время немецкий антисемитизм способствовал растущему возмущению европейских соседей. Незадолго до открытия Олимпиады Анри де Бае Латур, президент Международного олимпийского комитета, третий в истории современных игр, ужаснулся обилию антисемитских плакатов по всей стране. Будучи одним из немногих, кто осмеливался давать отпор Гитлеру, он заявил фюреру, что лозунги нужно убрать, иначе игры будут отменены. Гитлер с большим трудом сдержавший свой гнев, приказал снять провокационные плакаты. Несмотря на уступки, Гитлер был полон решимости провести олимпиаду с большим размахом. При режимный режиссёр Алени Ринфшталь получил неограниченные средства для киносъёмок на этом событии. Гитлер распорядился построить помпезный стадион, но непрерывно жаловался, что всё получается слишком маленьким. Олимпийская деревня была возведена в величественном лесу со специально созданным водоёмом и состояла из большого количества просторных бунгало, столовой и библиотеки и многих других учреждений. Несколько недель здесь тренировались и общались атлеты со всего мира, не подозревая, какую гнусность готовит немецкая власть. Среди спортсменов в деревне наибольшее восхищение вызывал один спринтер, Джесси Оуэнс, сын сборщика хлопка из Алабамы. Благодаря стипендии университета Агайо получил возможность развить свой уникальный спортивный талант. Его час пробил 25 мая 1935 года на университетских соревнованиях в АнАрбор, Мичиган. Здесь Оуэнс в течение 45 минут установил четыре мировых рекорда. В американской прессе в то время писали, что Гитлер лично наводил справки о чёрном рекордсмене, угрожавшем немецким надеждам на медали в Берлине. Немецкие газеты печатали фотографии Оунса вместе с изображением обезьяны и приписывали его быстрате животные свойства. Тем не менее, немецкая общественность воздавала должное его успехам. К его удивлению, поклонники скандировали его имя, когда он сошёл на берег в Гамбурге. Ади Даслер искренне восхищался талантом Оунса и прилагал все усилия, чтобы снабдить чернокожего спортсмена своими кроссовками. При этом его друг Йозеф Вайцер считал благоразумным действовать по-тихому. Нацисты определенно не были бы в восторге, если бы обнаружили, что франконская обувная фабрика поставляла шиповки, в которых негр побил арийских спортсменов. Но что бы политики не говорили, Джесси Оуэнс был великолепным спортсменом и, безусловно, стал бы героем Берлинской Олимпиады. Ади Дасслер в своем «Опель Олимпия», новейшей модели немецкого производства, Отправился по только что построенному автобану в Берлин в сопровождении Йозефа Вайцера. Его везущего несколько пар кроссовок и ящичек с инструментами запросто пропустили в Олимпийскую деревню. Явившись к американским соперникам, Ади Застенчево распаковал свои кроссовки и смог жестами убедить Джесси Оунса их примерить. Особенно жёсткой была борьба за медали по прыжкам в длину. Здесь Джесси Оуэнс мерился силами с немцем Лутсом Лонгом, эталоном нордицем. После жаркой дуэли Лутс Лонг готовился к последнему прыжку. Гитлер просиял, когда немец, вложив все силы, с результатом в 7 м 87 см побил прежний олимпийский рекорд Оуэнса. Но американец, очевидно, не был впечатлён. Когда он готовился к последнему прыжку, раздались громкие аплодисменты. После двух минут сосредоточенной концентрации Оуэнс на полной скорости побежал к планке. Он столкнулся с такой силой, что казалось, он воспарит над песчаным карьером. Оуэнс превзошел свой предыдущий рекорд с невероятным показателем 8 метров 6 сантиметров. К ярости Гитлера Луц Лонг обнял победителя и поздравил его. Держась за руки и дружелюбно болтая, арийцы-негр прошли мимо ложе оскорбленного фюрера. Показателями американцев в соревнованиях по бегу Гитлер был так же крайне недоволен. После впечатляющего триумфа чернокожего спортсмена на стометровке он молча покинул свою ложу. Но Оуэнс не обращал внимания на суматоху вокруг. С поразительной невозмутимостью он забрал две следующие золотые медали: забег на 200 метров и эстафету. Среди восхищённых зрителей был и Ади Даслер. который от гордости и волнения едва мог держать себя в руках. Оуэнс был об уд в шиповке его производства. Успехи Оуэнса закрепили добрую славу обуви Даслер среди известнейших спортсменов мира. Братья Даслеры уже давно утвердились в позиции ведущего производителя обуви в стране, теперь же к ним летели письма со всего мира. Тренеры других национальных команд интересовались кроссовками Атлеты, приехавшие в Германию на международные соревнования, заглядывали в Херцгенаурах, чтобы исследовать ботинки, которые носил Джесси Уонс. Между тем, напряжение в семье всё нарастало. В то время как фирма процветала, раздору способствовали различия в характерах братьев. Рудольф, под чьим управлением оборот фирмы стремительно рос, не понимал страсти, с которой Ади возился со своими кроссовками. Он терял терпение, когда его брат вёл себя так, будто коммерческие аспекты дела его не касаются, а Ади раздражали хвастовство и громогласность старшего брата. В то время как на предприятии эти разногласия уже привели к перебранкам, в особняке по соседству жёны семейств ещё более накаляли ситуацию. Фридель Рудольфа, скромная женщина, пекущаяся о семейной гармонии, Своим умением приспосабливаться заработало расположение родителей мужа. Она заботилась об их сыне, Армине, но всегда была готова оказать помощь фирме. То, что ее муж любил поразвлечься, она принимала без малейших упреков, терпела она и его грубое поведение. По ультраконсервативным представлениям пожилой четы Даслеров, она была образцовой невесткой. Однако жена Ади, Кэти… Была более уверенной в себе, хоть и она прислуживала мужу неробша, и вставала каждый день в 4 утра только чтобы поджарить ему сосиски. Она также терпеливо наблюдала, когда он упражнялся в прыжках в высоту, и упаковывала ему закуску, когда он уходил поиграть в футбол на выходных. И всё же прошло много времени, пока молодая жена прижилась. Она была серьёзным человеком, не обладала легкомысленным темпераментом, обычно присущим юношам Пфальца. писал Герман Утерман, биограф семьи. Эта твердолобая Кетте постоянно ссорилась с остальными членами семейства, особенно не давала ей спуску семья её девера, утверждает Утерман. По общему впечатлению, после прибытия Кетте атмосфера в особняке становилась всё более напряжённой. Сестра Фридель Бетти, бывшая частым гостем в доме, теперь реже приезжала в Херцгигнаурах. Кэти научилась защищаться, говорила она. Постоянно возникают споры по какому-либо поводу. Из-за своей неравной манеры Кэти держать себя, Рудольф пришёл к убеждению, что она что-то имеет против него, она несчастivная выскочка, намеренно разрушающая прежнюю тесную дружбу между братьями. Поводами для конфликтов снабжала и политика. Формально оба брата примкнули к нацистскому движению. Они неизменно подписывали свои письма обязательным "Хайль Гитлер". Оба вступили в национал-социалистический механизированный корпус НСКК, основанный в 1931 году и бывший поначалу подразделением СА штурмовых отрядов. И всё же они не были увлечены этим в одинаковой степени. В то время как Рудольф некритично поддерживал режим, а Ди имел по некоторым вопросам собственные взгляды. Например, одного сотрудника фирмы Ганса Зенгера Ади взял под свою защиту. После экстраптивой выходки Ганса во время визита в герцогинаурах в 1937 году, обер штурмбан фюрера его исключили из Гитлерюгенда, и Адольфа Даслера принуждали уволить Зенгера, но Ади этого не сделал. Ади Даслер воспрепятствовал моему увольнению, вспоминает Зенгер. Он знал, что меня в таком случае по всей вероятности отправили бы на фронт. После подобных происшествий между братьями регулярно следовали разбирательства на тему, кто же в фирме главный. Но дальше стало хуже. С началом войны трения между парами переросли в открытую вражду.